Толкование Корана, Тафсир Противоречия в каноническом тексте Корана, равно как и сама жизнь, с ее все увеличивающимися запросами, особенно в рамках ставшего гигантским халифата, требовали разнообразных разъяснений, дополнений, толкований. Все это привело к тому, что возникла настоятельная необходимость в постоянном комментировании положений священной книги. Эта практика получила наименование «Тафсир» – толкование, экзегетика. Начало практики «Тафсира» положил сам Мухаммед, когда с ссылками на изменившуюся волю Аллаха он оправдывал противоречия в своих проповедях. Позже на этой основе Сложился институт НАСХА. НАСХ – отмена. Применялся в тех случаях, когда было заведомо известно, что одно из мест Корана противоречит другому. Чтобы избежать разнотолков, было точно установлено, какое из мест следует считать истинным, то есть отменяющим – насих, а какое – отмененным – мансух. По некоторым данным, всего в Коране насчитывается 225 таких противоречий, и свыше чем в 40 сурах имеются отмененные аяты. Тафсир далеко не исчерпывался институтом Насха. Он включал в себя также и комментирование текстов, особенно тех из них, где туманное или напротив фривольные как в 12-й суре об Иосифе, содержание требовало дополнительной интерпретации. Последнее давалось в зависимости от обстоятельств. Причем заметную роль при этом играли, как то обычно бывает при комментировании древних религиозных текстов, ссылки на аллегории. Текст не следует понимать буквально. Это лишь аллегория, призванная продемонстрировать ту или иную из сугубо богоугодных и ортодоксальных идей. При толковании Корана мастера Тафсира нередко ссылались на данные многочисленных хадисов Сунны.